Глава девяносто первая. Я сижу в разбитом вдребезги парке, рядом с разбитыми вдребезги деревьями, под разбитым вдребезги небом. Я чувствую, как при каждом шевелении подо мной скрипит скамейка. Дождевая вода змеей проникает в щели разбитой земли. Единственное, что еще не треснуло, мое тело, мои конечности целые и невредимы. Я последний человек, который не рассыпается на куски. В левой руке я держу перья, упавшие с неба. Я зарываюсь в них лицом. Они мягкие и шёлковые. Такими же были мамины волосы. Тёплые, упругие, с ноткой кокосового аромата. Никакого влажного и гниловатого мускусного запаха, как в той ванне с перьями. Они пахнут мамой. Пахнут так... Как пахла она при жизни. Красивые перья. Рядом со скамейкой стоит Фэн. Я не ожидал её здесь увидеть. Она цела, как и я. Это такое облегчение. Я не одинока. «Можно присесть?» — спрашивает она. «Конечно», — отвечаю я. «У меня всего несколько минут. Потом мне нужно будет уйти. Ладно». Фэн глубоко вдыхает и выпускает воздух в медленном выдохе. Я тоже люблю сюда приходить. Здесь спокойно. Даже комары мне больше не надоедают. «Прошло сорок восемь дней», — говорю я. Хоть я никогда не рассказывала ей, что считаю дни. По её лицу я понимаю, что она отлично знает, о чём я. Я приехала в Тайвань, чтобы найти птицу, Но что, если у меня не получится? Время почти закончилось. Ты уверена, что она хочет, чтобы её нашли?» Осторожно интересуется Фэн. «Уже не очень. Что ты собираешься делать, если найдёшь её?» Этот вопрос злит меня. «Откуда я знаю?» «Я ничего из этого не планировала. Она сама прислала мне коробку с подсказками. Она попросила меня приехать». «Может, это всё, что ей было нужно», — говорит Фэн. «Может, того, что ты здесь, достаточно?» Я качаю головой. «Мне нужно её найти». «Я верю, что ты сможешь», — произносит Фен и встаёт. «Прости, что обрываю разговор». «Ничего страшного. Ты найдёшь её, я знаю. Но когда найдёшь, обещай мне, что отпустишь её». «Что?» Я поднимаю глаза. «Отпусти её. Не держи. Это лучший подарок, который ты можешь предложить призраку». Её слова эхом отдаются и закручиваются у меня в голове, светясь титановым белым. «Отпусти её. Не держи». Фен долго собирается с мыслями. Когда она снова сговаривает, её голос кажется таким же потрескавшимся, как и мир вокруг. Ли, я видела птицу. Что? Она разговаривала со мной. Она сказала мне возвращаться домой. Домой? Повторяю я. Но почему она говорила с тобой? И что ты её послушаешься? Ты уходишь? Где твой дом? Не знаю. Мне здесь вроде как нравится. Она улыбается мне. Но это неважно. Не думай об этом. Я понятия не имею, что ответить. Если честно, я думала, что её дом здесь, что она... Тут обустроилась. Мне нужно бежать. Прощай, Ли. Я смотрю на неё. Её голова, руки и ноги — всё тело, устойчивые и яркие на фоне рассыпающегося, потрескавшегося мира. Она улыбается. Увидимся. Пока она отходит, я замечаю, как тихо она двигается, так незаметно и легко, что разбитая земля не издает ни звука у нее под ногами. Я включаю телефон. Писем от папы нет. Большим пальцем я тяну экран вниз, чтобы обновить страницу. Ничего. Еще раз обновить. Звук нового сообщения. Я выпрямляюсь. дерево сками предательски скрипит. Но когда письмо загружается, то оказывается, что оно не от папы. от Аксель Дрек марена собака кому ли ин сандал вудред собака Тема без темы Я решаю было не открывать письмо, потому что до сих пор не знаю, что думать про его последнее сообщение. Но любопытство берёт верх. Оказывается, это ещё одно письмо без текста, только картинка, нарисованная им акварель. Я сразу узнаю его стиль. Но не могу вспомнить, когда он мог так меня запечатлеть. Потому что на рисунке я сижу, свернувшись калачиком на его пыльном твидовом диване, в его любимом худи, И обнимаю гигантское ведро попкорна. Выражение моего лица искреннее, смеющееся, сияющее. Прядь в волосах голубого цвета. Но это ни о чём мне не говорит. Я тысячу раз красила её голубым. Есть что-то невероятно интимное в том, как он меня изобразил. Мягкие чувственные цвета. Осторожные штрихи, подчёркивающие изгибы моих бёдер и черты моего лица. В щёки ударяет жар, когда я думаю о том, как пристально он смотрел на меня, будто его кисточки были руками, изучившими каждый сантиметр моего тела. Я скучаю по нему. Скучаю по тому, как всё было раньше. Скучаю по тому, как можно было сидеть рядом и ощущать тепло его тела, аромат его шампуня, дразнить его. угадывать каждую его мысль по едва заметному вздрагиванию губ или блеску в уголках его глаз. Я скучаю по лёгкости и теплу, и по нашей истории, по всему тому, что делало нас нами.